Глава пятая. Мир. Мир смотрела на него поверх костра. Ты так с ней не встретился? Нет. Почему? Она ведь наверняка тебя искала, спрашивала о тебе, хотела тебя видеть. Да, но я ведь помню, как ударил ее, когда ей было 12 лет. Ну и что? Подал голос мальчишка. Другой бы на твоем месте просто убил. «Если бы знали, что она трактир подожгла, точно прихлопнули бы, как муху». «Кто ты такой ста крат? тихо спросила мир. Бродяга. «Я раньше не верил, что ты на переправе завалил восемь всадников», — снова подал голос мальчишка. «Думал, врут». Она посмотрела туда, откуда ветром несло остывающий дым. «Там уже что-то решилось, наверное». Возможно. Сто легко поднялся. Мир, ты знаешь, куда учитель мог увезти твоих сыновей властителя? В охотничий домик, если туда их уже нашли. А вы двое, где вы собирались прятаться? Куда бежать? Мир не ответила. Хотели переправиться через Светлую, нехотя отозвался мальчишка, уйти в леса. А там что делать? Не знаю, просто хотели уйти. Стократ красноречиво покачал головой. Мир вскинулась. «Это я виновата! Это я все придумала с побегом!» «Не знаю, не беду или на счастье!» пробормотал Стократ до рассвета еще несколько часов. «Куда ты?» — с беспокойством спросила Мир. «Съезжу и посмотрю!» Стократ размял затекшие ноги. «Ты нас оставишь?» Стократ посмотрел на затянутое тучами небо, понюхал ветер. «До рассвета вас здесь никто не тронет, а на рассвете я вернусь». Даже не глядя на нее, он чувствовал, как яростно мир с собой борется, мысленно зажимает себе рот, чтобы не умолять его остаться. «Слушай», — пробормотал мальчишка, — «давай я схожу, я тропинки знаю, а ты с ней оставайся». «Нет», — сказал Стократ. «Я тебе все расскажу, что узнаю, вот честное слово. Тебя там убьют». «Не убьют. Пусть попробуют. Я, знаешь, и не такое видывал». Парень хорохорился, подзадоривая себя. Стократ внимательно присмотрелся к нему в эту минуту. «Правило приличия!» — громко сказал Мир. «Что?» Девушка ухмыльнулась. «Она снова бредит!» — с беспокойством подумал Стократ. «Она меня так обзывает!» — с непонятным выражением сказал парень. «Правило приличия!» «Когда бывает в духе!» «Почему?» У меня папаша, лодочник, был. Так он, как выпьет, все любил повторять. Я высокой крови, подстать властителю, я кого хошь научу правилам приличия. Ну, я повторял за ним смешные слова, пока маленький был. Она меня с тех пор дразнит. Не ходи никуда, правило приличия, громко и четко сказала мир. Парень замер, беспомощно сжал и разжал кулаки, посмотрел на Стакрата. «У тебя там родственники?» – спросил Стократ. «Нет, я сирота. Оставайся с ней, охраняй ее. На рассвете я вернусь». Город выглядел, как после долгой войны. Дымились пепелищи, валялись неприбранные трупы. На перекрестках маячили подвое солдаты вывора в синих плащах с белыми гербами. Старкрат крался дворами, обходя догорающие развалины, перемахивая через уцелевшие заборы. Меч рукояткой грела ему ладонь. Он крался бесшумно и думал на ходу, поворачивал так, едок, известные детали головоломки. Карта обитаемого мира на спине девушки, глубоко пробитая кожа, залитая кровью столица Гран. «Пробовать не буду». — прошептал ста перепрыгивая сразу через несколько умозаключений. — Колоть ее, резать и смотреть. Что случится? Нет, не буду. Молчаливые стражники из выворота напоминали ему тех, что погибли от его руки на переправе. Он ускорил шаг. Слишком медленно получалось пробираться по городу. А рассвет близился. Вот уже и ветер зашевелился, раздувая дым. Послышался топот нескольких лошадей. Стократ укрылся во дворе как раз вовремя, чтобы увидеть сквозь щели, скачущую по улицу процессию. Двое передних санников везли в сёдлах наследников властителя, живых, хотя и здорово перепуганных. Последним ехал сгорбившись их учитель. То, что старику оставили жизнь, показалось Стократу хорошим знаком. Кавалькада свернула к замку, и Стократ решил, что ситуация более-менее ясна. Он развернулся и почти сразу натолкнулся во дворе на раненного из выворота. Молодой стражник в синем плаще сидел, привалившись к забору. Голова у него была неумело повязана тряпкой, а рядом валялся помятый шлем. Стократ встретился с ним глазами и узнал. Перед ним был тот самый стражник, что выкрикнул на переправе «Это Стократ!»